Глава четвертая. Важное решение. Канальи. Это было вполне подходящее название для мошенников, укравших деньги. Но деньги, тем не менее, были украдены. Каждый вечер господин Каскабель перед сном имел обыкновение проверять, на месте ли сундук. В этот же раз, за общую усталостью и хлопотами, он изменил своему обыкновению. Очевидно, метисы воспользовались суетой и незаметно пробрались в заднюю комнату фуры. Завладев сундуком, они спрятали его где-нибудь в кустах, и вот почему на приглашение ночевать в фуре отвечали отказом. Когда все легли спать, они ускакали на лошадях фермера. От всех сбережений семейства Каскабель остались только карманные деньги, несколько долларов. Хорошо было и то что негодяи не увели гладиатора с вермутом. Собаки успели за сутки привыкнуть к проводникам, и потому не мудрено, что не лаяли на них, когда те убегали. Как найти воров? Как отыскать деньги? А ведь без денег нельзя переехать через Атлантический океан. Вся семья была в отчаянии. У одних оно выражалось слезами, у других — припадками ярости. Сам Каскабель пришел в такое бешенство, что его на силу могли успокоить. Вскоре, однако, гнев его утих, и он овладел собою, как человек, не привыкший предаваться бесполезным жалобам. «Проклятый сундук!» — сквозь слезы произнесла Корнелия. «Мне кажется, — заметил Жан, — что если бы его не было, то наши деньги... Да, мне пришла самая несчастная мысль купить сундук! Вскричал Каскабель. Когда есть сундук, лучше уж в него ничего не класть. Вот вам и несгораемый. Что мне в его несгораемости, когда его нельзя было уберечь от воров? Как-никак, а удар нанесен был семье ужасный, непоправимый. Украдено было все, что она накопила двадцатилетним тяжким трудом. Что делать? сказал Жан. Что делать? — возразил, стиснув зубы, господин Каскабель. — Без добавочных лошадей разве мы можем продолжать путь? Остается ехать обратно на ферму. Может быть, эти негодяи теперь там. — Если только они туда вернулись, — заметил Гвоздик. Гладиатора и вермута запрягли, и фура начала спускаться с горы. Путь был легкий, но невеселый. Все шли, повесив головы. По временам Сезар Каскабель произносил ругательство. К полудню прекрасная повозка уже доехала до фермы. Воров там не оказалось. Они и не думали возвращаться. Узнав, что случилось, фермер пришел в ярость. Об ограбленных он не беспокоился. Что ему за дело было до Каскабелей, когда у него у самого украли лошадей. Вероятно, негодяи успели ускакать за горы. Извольте их теперь ловить. Рассерженный фермер готов был взвалить всю ответственность за случившееся на самого Каскабеля. «Вот уж это действительно остроумно!» — возразил Каскабель. «Чего же вы сами-то смотрели? Зачем держали у себя на службе таких негодяев, да еще давали их в проводники честным людям? Откуда же я мог знать? До сих пор за ними ничего дурного не замечалось». Они пришли ко мне из английской Колумбии. Стало быть, они были англичане? В том-то и дело. Об этом вы должны были предупредить, — вскричал Каскабель. В подобных случаях всегда предупреждают, Дас. Разговорами и пререканиями делу, однако, нельзя было помочь. Семья собралась в доме на колесах, и господин Каскабель сказал. Вот что, друзья мои, положение наше прескверное но все-таки из него есть выход». «Какой?» — спросил Сандер. «Сейчас я это объясню, но пусть Жан принесет мне сначала свою книгу с картами». «Это Атлас, что ли?» «Ну да, Атлас. Ты, кажется, очень силен в географии. Принеси-ка его сюда». «Сейчас». «Атлас разложили на столе». Господин Каскабель продолжал. Само собой разумеется, дети, что мы не откажемся от намерения вернуться во Францию, хоть у нас и украдены деньги. «Ни за что не откажемся!» — вскричала госпожа Каскабель. Благородный ответ, Корнелия. Мы хотим вернуться в Европу и вернемся. Мы хотим увидеть Францию и увидим. Неужели только потому, что какие-то негодяи нас обокрали, мы должны... Я хочу подышать родным воздухом, иначе я умру. — А я не хочу, чтобы ты умирал. Мы решили ехать в Европу и поедем. — Но как же это сделать? — спросил Жан. — Вот в этом-то и сила, — отвечал Сезар Каскабель. — До Нью-Йорка мы доберемся, но как переплыть море, не имея денег, чтобы заплатить за переезд на пароходе? — Это очень трудно. — Даже невозможно, если только мы не превратимся в рыб, — заметил Гвоздик. «А ты можешь превратиться в рыбу?» «Не думаю». «Так и не болтай, а молчи и слушай». «Ну, Жан, раскрой свой атлас и покажи нам на карте то место, где мы в данную минуту находимся». Жан отыскал на карте Северную Америку и положил ее перед отцом. Все стали глядеть, а Жан пальцем указал на Сьерру-Неваду. «Вот где мы теперь», — сказал он. «Прекрасно», — отвечал Каскабель. «Стало быть, перевалив через горы, мы по прежнему плану были бы должны проехать через всю Америку до Нью-Йорка». «Да». «А сколько это составило бы миль?» «Около тысячи «Хорошо. Затем мы должны бы были переплыть через океан». «Разумеется. А тут сколько было бы миль?» «Около девятисот». «А всего сколько?» «Две тысячи двести миль», — вскричала Наполеонна, сосчитав по пальцам. «Какова? Даже арифметику знает», — сказал Каскабель. «Стало быть, две тысячи двести». «Около этого, отец», — подтвердил Жан. «Так вот видите, дети, этот конец, прекрасная повозка, могла бы сделать очень легко». Не будь тут море. Море все дело испортило. Очевидно, мы не можем ехать в Восточным путем, согласился Жан. В таком случае не попробовать ли западным? Западным? вскричал Жан, удивленно глядя на отца. Да. Покажи-ка мне, как это выходит по карте. Во-первых, нам нужно будет через штат Орегон и территорию Вашингтон добраться до северной границы Соединенных Штатов. — А потом? — Потом проехать через английскую Колумбию. — Фи! — вскричал Сезар Каскабель. — А миновать ее нельзя? — Нельзя, отец. — Потом куда? — Из Колумбии мы попадем в Аляску. — Это тоже английская земля? — Нет, пока русская, но уже идет речь о передаче ее. — Уж не Англии ли? — Нет, Соединенным Штатам. Прекрасно. А после Аляски что будет? Берингов пролив, отделяющий Европу от Азии. До него сколько миль отсюда? Тысяча сто. Запоминай Наполеона и подводи итог. После я тебя спрошу. А мне можно? — спросил Сандер. Сколько угодно. Ну, Жан, рассказывай дальше. Широк ли этот пролив? «Около двадцати миль». «Двадцать миль!» — воскликнула госпожа Каскабель. «Простая речонка, Корнелия, не больше». «Как речонка?» «Конечно, речонка. А что, Жан, пролив зимой не замерзает?» «На пять месяцев покрывается толстым льдом». «Браво! Стало быть, через него можно переехать по льду». «Это делают сплошь и рядом?» «Что за прелестный пролив!» «А дальше разве не будет никакого моря?» — спросила Корнелия. «Нет, дальше будет материк Азии, который тянется вплоть до Европейской России». «Покажи-ка нам все это, Жан!» Жан отыскал карту Азии, и Каскабель стал внимательно ее рассматривать. «Ничего», — сказал он, — «все это можно очень хорошо устроить, если только в Азии не слишком много диких стран». «Много их там, сынок?» «Не особенно, отец». «А где же Европа?» «Вот где», — отвечал юноша, указывая на уральскую границу. «Какое расстояние от Берингового пролива до Европейской России?» «Считают 1600 миль». «А сколько же всего от Сакрамента?» «3320 миль!» — вскричали разом Сандер и Наполеонна. Молодцы оба! Итак, Жан, по восточной дороге 2200 миль, а по западной около 3300. Совершенно верно, отец. Разница около 1100 миль. Западная дорога длиннее, но зато там нет моря. Эту дорогу, дети, я и предлагаю вам избрать. Только, отец, я уж тебя предупреждаю, что этой дорогой мы до Франции ни за что не доедем в этом году, заметил Жан. Это почему? Потому что тысяча лишних миль для наших лошадей что-нибудь достоит. В таком случае, дети, мы приедем туда на будущий год. Мы поедем через Россию. Там, я слышал, бывают большие ярмарки в Нижнем Новгороде, в Перми, в Казани. Мы там будем давать представления, и уж, разумеется, семейство Каскабель не ударит лицом в грязь. В конце концов, Энергичный план Цезара Каскабеля был одобрен и принят единогласно. Решено было двинуться в путь по маршруту, предуказанному картой, и выехать на следующий же день утром. А покуда нужно было подумать и об ужине? Корнелия принялась за стряпню, в которой по обыкновению ей помогал Гвоздик. «Блестящая мысль пришла в голову моему мужу. Не правда ли, Гвоздик?» — спросила она клоуна. Ему всегда приходят в голову блестящие мысли», — отозвался тот. «И как хорошо, что мы не поедем по морю. По крайней мере, морской болезнью не будем страдать. Если только на льду пролива не бывает качки, перестань, гвоздик, ты уж всегда что-нибудь такое мрачное скажешь». Тем временем Сандер выделывал опасные прыжки, а Наполеона грациозно танцевала. Собаки прыгали около нее. Вдруг Сандер вскричал. «А что же мы не спросили у животных? Довольны ли они предстоящей поездкой?» Он подбежал к лошадям и спросил сначала вермута. «Милый конек, что ты скажешь о трех тысячах милях пути?» Затем он обратился с подобным же вопросом к гладиатору. «А ты, старичок, не боишься за свои старые ноги?» Обе лошади разом заржали, словно и впрямь изъявляя свое полное согласие. Мальчик обратился к собакам. «Будете ли вы так же весело прыгать, Маренга и Ваграм?» Собаки сделали несколько веселых прыжков, сопровождаемых веселым лаем. «А ты, Джон Буль, будешь ли делать смешные гримасы? – Продолжал Сандер, обращаясь к обезьяне. Джон Буль скорчил такую смешную рожу, что все рассмеялись. Оставалось спросить попугая. Сандер выпустил его из клетки, птица гордо прошлась, покачиваясь на лапках и поводя во все стороны головкой. — Ну, Жако, что же ты молчишь? — пристал к нему мальчуган. — Или язык потерял? — Ты доволен путешествием, Жако? Доволен — Доволен? Жако принялся усиленно болтать, напирая, как все попугаи, на букву «Р». — Браво! — вскричал Сандер. — Жако доволен! «Жако одобряет! Жако согласен!» И Шалун принялся выделывать ловкие акробатические штуки, чем заслужил одобрение родителя. В эту минуту появилась Корнелия. «Идите ужинать», — сказала она. Спустя минуту вся семья уже сидела в столовой и с аппетитом ужинала. Все как будто уже и забыли о покраже. Лишь под конец ужина глубокомысленный гвоздик вдруг заметил. Я нахожу, хозяин, что наши воры порядком нарвались. ⁇ А что? ⁇⁇ спросил Жан. Да ведь они не знают слова. Следовательно, им ни за что не отпереть сундука. ⁇ В таком случае я могу быть уверенным, что они принесут его нам обратно. ⁇ отвечал Каскабель и покатился со смеха. Этот удивительный человек, увлекшись новым проектом, уже успел забыть о покраже и о ворах.